в своем тоже неуловимо вьющемся вокруг нее, как дым, цыганском платье. Теперь же перед взором Клавдии была совсем другая, молодая и красивая женщина, в широко сшитом полусарафане полуплатье с оборками, из-за которых не сразу можно было и догадаться, что она уже ждет ребенка но ни единого пока пятнышка не заметила Клавдия на ее ни по-цыгански белом лице. — Я бы на твоем месте никогда его не перестала ждать, — сказала Настя. И тут вдруг, как знакомый отблеск, скользнул по лицу Насти, и Клавдии даже показалось, что она опять отчетливо услышала не «ненавижу ее». Взглядывая на живот Насте и сама обрезгуя своими словами, Клавдия сказала, «Об этом тебе уже поздно думать». Настя улыбнулась, «А он, оказывается, не так хорошо тебя знал». Испуг и раскаяние, смешавшись, залили лицо Клавдии краской такого стыда, какого она, может быть, еще никогда не испытывала в жизни». Ей пришлось наклонить голову и, смаргивая слезы, переждать, прежде чем ответить Насте. «Если сможешь, то, пожалуйста, прости меня. Я и сама не знаю, что это сейчас со мной». Тут же она с удивлением подняла голову, не услышав в словах Насти ожидаемого торжества. «Не будем сейчас считаться, кто перед кем больше виноват. Я вон и это твое письмо». Не стерпела прочитать. И после этих слов вдруг будто какая-то невидимая перегородка, разделявшая их, рухнула, упала, и им обеим сразу стало легко и проще смотреть в глаза друг к другу. Клавдия вспомнила о своих обязанностях хозяйки. «Что ж ты стоишь?» — сказала она, подвигая стул Насти. «Сейчас я на стол соберу». «Нет, ничего не нужно», — отозвалась Настя, хотя с самого раннего утра у нее немаковой рассинки не было во рту. «Мне долго рассиживаться нельзя». Но на стул, подвинутый к ней Клавдии, она с телом. А куда же он уехал, будто издалека услышала она обращенный к ней вопрос Клавдии? «Вот этого я тебе не могу сказать. Я и сама не знаю», — сказала Настя. В окна дома, выходившие во двор, Ей видно было, как солнечный диск уже начинает соскальзывать за над хутором гору. Если Михаил еще не вернулся со станции Артем с грузом, то скоро уже должен будет подъехать и ждать ее там, в степи. Но и не могла же она уйти из этого дома, так ничего и не узнав о том, кто сперва был сыном ее родной сестры, а потом стал сыном этой женщины. И спросить у нее об этом Насте было не так-то просто. Наконец, с нарочитой небрежностью, она как бы мимолетно спросила у нее, «А что, Ваня, все еще при тебе живет или уже учится где-нибудь?» «Учится», — отвечала Клавдия. Но и солгать под ее взглядом она не смогла. Но сейчас у них тут военные учения, и он дома ее смятение при настином вопросе было столь явно что не надо было догадываться о причине его и настя заискиваще сказала мне ничего другого не нужно как только взглянуть на него если конечно ты разрешишь все-таки и мне он не совсем чужой ответные слова клавдии прошелестели чуть слышно он сегодня обещал приехать раньше Ты подожди чуток. И все-таки, когда вскоре прошуршала на улице под окнами машина и простонали тормоза, смятение опять отразилось на лице у нее с такой силой, что Насте пришлось еще раз сердито скороговоркой напомнить. «Я ведь уже сказала, что бояться тебе нечего. Ничего я ему не собираюсь говорить. Я хочу только посмотреть на него». Еще не успела после этих ее слов погаснуть на губах у Клавдии, виновата жалкая улыбка благодарности, как тяжелые шаги послышались на крыльце, и открылась дверь. — А вот и мы! — весело сказал молодой ломкий голос.